Проблема может возникнуть также и в том случае, если терапевт не распознает имеющихся у пациента возможностей и станет приписывать ему активную пассивность. Терапевт может ошибочно принять нарастание эмоциональности и потребности пациента за серьезные дефекты. Иногда неспособность маскируется паникой. Естественно, избежать этой ловушки особенно трудно, если пациент требует снижения терапевтических ожиданий и больше помощи, угрожая в противном случае суицидом. Терапевт должен быть мужественным, я бы могла добавить уверенным себе, чтобы не поддаться пациенту при таких обстоятельствах. В подобной ситуации особую значимость приобретают поведенческие принципы формирования реакции или шейпинга. Например, на ранних этапах терапии от клинициста может потребоваться способность, в кавычках, читать эмоции пациента на основе лишь скудных обрывков информации, а также предвидеть проблемы в гораздо большей степени, чем на поздних стадиях после усиления коммуникативных навыков пациента. Подробнее об этом в главе 8. Самое главное здесь в том, конечно, на каком этапе находится процесс формирования навыков на данный момент.